Я бы желал, чтобы она вечно длилась, возразил Генрих почти глухим голосом, устанавливая шахматы. Вечно? Да ведь это ужасно, мистер Генрих. Нисколько не стесняясь вы начинаете говорить мне такие комплименты, которые вы уже так часто слышали. О нет, напротив, засмеялась Денне, которые нельзя назвать комплиментами. Пожалуйста, начинайте. Но боже мой, Вы необыкновенно бледны, мистер Генрих. Вы дорожите? Ничего, графиня. Я здоров, совершенно здоров. Отражение рук у меня часто бывает. О, это должно быть пренеприятно для писа. Ведь вы, вероятно, необыкновенно много пишете, мистер Генрих. Намеревалась ли графиня охладить молодого гражданина этими словами, чтобы избавиться от объяснения, которого она так опасалась? Или же она хотела уколоть Денниса его низким положением? Допустим, скорее это последнее. Но она не достигла своей цели, потому что тот, кому относился этот вопрос, не обратил на него особенно серьезного внимания. как сделали бы это все другие, находящиеся в менее отчаянном и критическом положении. Генрих совершенно не расслышал этих слов. Он приготовлял фигуры к битве, думая в то же время о другой битве и другом нападении. Он глядел на шахматную доску и соображал, как бы удобнее приступить ему к объяснению. Он все еще надеялся, что тронутая его любовью Евгения протянет ему свою нежную маленькую ручку, которая, вероятно, от нечего делать, играла теперь веером. Она думала об Олимпио, о словах Монталона и о том, сдержит ли он свое обещание. Если бы эти три друга действительно сделались ее союзниками, Она думала о предсказаниях ворожей и все сильнее и сильнее овладевала ею мысль о близкой необходимой помощи трех смелых и отважных испанцев. Что значат рядом с ними эти герцоги, лорды, бароны и другие вельможи, посещающие их дом? Они ни что иное, как пустые, ничтожные куклы в сравнении с ее испанскими друзьями. Когда Генрих дрожащими руками расставил шахматные фигуры, то тотчас же начавшаяся игра показалась ему как бы насмешкой над этим бесплодным растрачиванием дорогих и так трудно доставшихся ему минут, игрой на жизнь и смерть. Но ему не хотелось умереть, не достигнув своей цели. Он поднял глаза на Евгению, которая в эту минуту была чудно хороша. Он чувствовал, что не в состоянии жить без нее, неё. Что даже если бы не была разорена его касса, он все таки лишил бы себя жизни от одной мысли, что она будет принадлежать другому. Несчастный юноша, ослепленный грезами, находился в лихорадочном возбуждении. Он думал, что не сможет пережить потери графини Евгении. А она И в самом деле была необыкновенно хороша. Голубое атласное платье, тяжелыми складками спускавшееся с ее гордого высокого стана, как нельзя более шло к цвету ее лица и роскошным пепельным волосам. Точно из мрамора выточенная шея, полные округлые плечи, красивый южный профиль испанки с небольшим горбиком нос, красивый рот с пунцовыми полными губами, темно-голубые глаза. обрамлёнён длинными литницами, высокий, гордый лоб и осыпанные золотыми блестками волосы, Все это вместе было так очаровательно, так неподражаемо хорошо, что всякий, глядя на неё, должен был бы признать, что в ней соединены все достоинства красоты и миловидности. Наконец, она заметила, что генерал закончил все приготовления. Начинайте. Предоставляю вам первый ход, проговорила она, делая знак своей белой ручкой. Это была очень дешевая награда, насмешка над бесчисленными принесенными жертвами. Больно же ему шутить и разоряться. Какой до этого дело Графиня? Генрих сделал первый ход. Она отвечала. Он играл, не размышляя, она видела это и смеялась.